«А нам нет?» «Партеньо», — пояснила Джин в ответ на вопросительный взгляд Сполдинга, — «это жители Б.А. А Б.А. означает Монтевидео», — заключил Сполдинг и улыбнулся. «Смотри-ка, нам остряка прислали», — вставил Боллард. «Вы к этому сокращению привыкнете», — продолжила Джин. «Все в американском и английском посольствах, так называют Буэнос-Айрес». Мы столь часто видим это буквосочетание в телеграммах, что ввели его в речь. «Да, мне надо бежать к послу», — спохватилась Джим, «Если я опоздаю, начнет ворчать. Еще раз добро пожаловать, мистер Сполдинг». «Называйте меня Дэвид, пожалуйста». «Хорошо. Бобби, ведь ключ у тебя от квартиры Дэвида?» «Можешь напиться на приеме до бесчувствия, и я позабочусь обо всем сам». Дэвид поблагодарил Болларда и выпроводил его, сославшись на трудный перелет, которому предшествовали слишком бурно проведенные в Нью-Йорке дни. Здесь полдень душой не кривил. Оставшись один, Дэвид осмотрел квартиру. Она оказалась более чем сносной, хотя и небольшой спальня, гостиная кухня и ванная. Но обладала преимуществом, о котором Джим Камерон не упомянула. Квартира располагалась на первом этаже... Стеклянная дверь выходила в маленький, выложенный кирпичом, внутренний дворик, окруженный бетонной стеной, увитый плечом, что рос из огромных горшков на закраине. Посреди дворика стояло какое-то плодовое дерево с корявым стволом, а вокруг него три плетеных кресла. Они видели лучшие дни, но все равно казались необычайно уютными. Словом, укромный дворик и решил дело. Дэвид останется жить здесь. Он снял трубку телефона. Гудок послышался, хотя и не сразу. С положил ее, подошел к холодильнику, открыл дверцу и улыбнулся. Джин Камерон припосла сама или попросила кого-то все необходимое — молоко, масло, ветчину, яйца. А еще Дэвид с радостью обнаружил две бутылки вина — красного из орфилы и белого из колона. Закрыв холодильник, он вернулся в спальню. Распахнул чемодан, вынул бутылку виски и вспомнил, что нужно было пополнить гардероб. Дэвид выложил на стол полученный от Южена Лайон за книги. Две он уже прочитал и теперь начинал понемногу разбираться в терминологии аэрофизика. Но для полной уверенности надо изучить подобный материал на немецком. Завтра он пройдет по книжным лавкам в германском квартале, найдет что-нибудь подходящее. Но все это, как прекрасно понимал Дэвид мелочи. Он вернулся в кухню-гостиную с бутылкой виски в руках и достал из холодильника ваночку со льдом. Налив выпить, устремил взгляд на двойную дверь во внутренний дворик и решил провести несколько предзакатных минут под январским ветерком Буэнос-Айреса. Дэвид уселся от плетеное кресло, вытянул ноги, откинулся на спинку и понял, если хоть на миг закроет глаза, Он не разлепит их до утра. А спать еще рано. Испанский опыт приучил Дэвида перед сном есть. Трапеза давно потеряла для него свою прелесть, стала простой необходимостью. «Смогу ли я когда-нибудь вновь оценить вкус пищи?» — с Дэвиду. «Вернется ли ко мне полузабытая способность наслаждаться жизнью? Из всех европейских городов... В Лиссабоне были, наверное, лучшие рестораны, виллы, была пропасть всяческих соблазнов, но он не замечал их. Теперь судьба забросила его в один из самых роскошных городов Южной Америки, и вновь улицы для него станут лишь полем боя, как басские холмы в Испании. Как чуждо все это характеру человеческому. В листве дерева щебетала маленькая птичка, очевидно, недовольная появлением Дэвида. Она напоминала ему о северных краях. Там щебет птиц предупреждал о появлении людей. Неожиданно Сполнин сообразил, что говорливая птичка озабочена совсем не им. Она поскакала вверх по веткам, не переставая пронзительно щебетать, теперь быстрее назойливее, чем раньше. Значит, неподалеку был кто-то еще. Дом, где поселился Сполнин, был четырехэтажным, с пологой крышей, крытой черепицей. Почти все окна были распахнуты навстречу бризу залива лопата. Слышались обрывки приглушенных разговоров, но ничего угрожающего в них не было. Жители дома ничем не могли напугать беспокойную птичку. Между тем она продолжала, как говорится, бить тревогу.